Опять тоже. И хоть сам велел капитану не стоять, отвел Никодима Фомича в сторонку, усадил рядом с собой на оттаманку и принялся допрашивать, что за человек был покойный. Оказалось, что стряпчего в округе, а особенно в казенных местах, знали очень хорошо. Человек это был в своем роде известной, весьма несвежей репутации. На хлеб и очень недурно он зарабатывал тем, что скупал у заимодавцев безнадежные векселя. Очень задешево. Бывало, что и в десятую часть цены, а после предъявлял к взысканию, Стращал ямы, высылка и прочими казнями, отличался прям таки сказочную безжалостностью и упорством, так что ни одна жертва не могла надеяться от него улизнуть или разжалобить ему сердце. Лакть об нем не станут. Такими словами заключил свое повествование квартальный и перекрестился. А впрочем, царствие ему небесное. Ежели проживал на свете такой крючок, значит, богу, он был зачем-то надобен. — Осмелюсь обеспокоить. Влез тут унтер-офицер Иванов, которому было обидно, что все забыли о его заслуге. — Лакея! Когда допросить, извольте? Или прикажете пока в холодную поместить? Порфирий Петрович коротко, без интереса, обернулся. — Отпустите его, он не убивал. Чтоб слуга... — Все в доме знающий. Бумажник с часами забрал, а пять тысяч в кашлетре оставил. — Невозможно. Отпускайте, отпускайте. Я с поликарпом этим после поговорю. — Да хотя постойтесь, — встрепенулся надворный советник. — Кто знает об убийстве? Павший в уныние Иванов доложил, что кроме присутствующих более никто. — Очень уж я поспешал вашему высокоблагородию отлепортовать, — сукаризный сказал Унтер. — И молодец! — Парфирий Петрович оживал прямо на глазах. Даже румянец проступил. — Эй, вы, двое, сюда! — позвал он полицейских из квартала. — Никодим Фомич, что за люди? Приметливы ли? ли а сам так и впился взглядом в лица вытянувшихся перед ним усачей. — Лучших взял! — похвалил своих подчиненных капитан. — Убийство, все ж таки, не драк в кабаке. Грамотные оба... А...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 Если один спит, второй в оба смотрит. И ты, братец, тоже, обернулся он к Ивану. побудь ка лучше тут. Может, на сей раз настоящего убийцу поймаешь? Засаду желаете поставить. Квартальный изумился. Но помилуйте, вроде какого резона? Преступление-то уже совершено. С какой стати убийцы сюда возвращаться? В дом-то он, конечно, не войдется. А вот мимо по улице. Очень возможно, что пройдется и не раз. Потому что жительствует этот человек, скорее всего, неподалеку-с. Ведь до дома, где проценщицу вчера убили, минут десять ходу, не более-с. Только про Шелудякова весь город судачит. А про Чебарова будет молчок -с. Поликарпа мы пока мест под замком подержим. Полицейские, кто знает, тут в дому посидят. И станет преступнику тревожно. Что это он убил? а шума никакого нет. Человек — это не совсем обычный и даже совсем необычный, а из таких многие отличаются нервностью, мнительностью, нетерпеливостью. «Имеете кого -то — Имеете кого-то напрямить? — навострил уши квартально. — Нет, это так -с. Предположение, — ответил Парфирий Петрович, переглянувшись заметным. — Однако если мимо пройдет молодой человек... «Как он выглядит александр григорьевич тощий высокий одет оборванцем черты лица правильные шляпа у него такая круглая циммермановская», припомнил письмо водитель все известные ему приметы раскольникова который жительствовал в том же столярном переулке где находилась контора да да если такой субъект хоть раз мимо окон пройдет сразу задержать и ко мне а коли не пройдет — полголоса спросил Александр Григорьевич. — Может быть. Однако, скорее всего, объявится. Не завтра, так послезавтра. Не выдержат неизвестности. Собака, она где нагадит, там непременно и понюхается. Только мы, возможно, его еще раньше прижмемся. Надворный советник вернулся к бюро и вновь принялся рыться в бумагах. — Никодим Фомич, стряпчий народец обстоятельный. — У Чебарова этого обязательно должен быть какой-нибудь реестр, где он свои вымогательства учитывал. И прошлые, и нынешние, и замышляемые. Ищем-с, господа, ищем-с. И что же? С четверть часа поискали и нашли. Причем именно в трех отдельных папках. На одной наклеечка «Архив», и там все дела исполненные. На другой «В работе», там документы по поданным искам. В третий, под названием «Перспектива», наброски и заметки по будущим жертвам. «Пойдемте», — Александр Григорьевич позвал пристав, держа изъятые папки под мышкой. «Снова нам не спать!»